Серия «Городские оборотни». Лора Вайс. «Красная шапочка для оборотня». Текст читает Луиджи. где серый разбойник сказал охотник я уже давно тебя разыскиваю красная шапочка шарль перо пролог тишину ночного неба нарушили хлопки с громкими возгласами группа людей в спецовках и с ружьями в руках нагоняли огромного волка размером зверь превосходил все породы какие есть а глаза горели ярко оранжевым светом Но, несмотря на всю мощь и жуткий внешний вид, волк убегал от охотников. Вскоре стало ясно, животное в панике. Оно нет-нет да останавливалось, поскуливало, смотрело по сторонам, потом снова бежало. «Баба эта!» — прокричал в рацию один из группы. «Смотрите, за ней щенок мельтешит! Щенка тоже в расход!» — подключился к разговору второй. «Или с собой! Прием!» «В расход! Он дикий! С таким потом ничего не сделаешь! Прием!» «Есть!» Убрал рацию здоровяк, снял автомат с предохранителя и понесся в другую сторону от группы. Мужик пробежал полкилометра, обогнул овраг и спрятался за широкое дерево, после чего осторожно выглянул. В метрах двадцати от него стояла та самая волчица. Она тяжело дышала, суетилась, а между лап щенок вился, весь к матери жался. Вдруг... Раздалась автоматная очередь, волчица припала к земле, затем схватила детеныша за шкирку и опять побежала. Охотник же сплюнул от досады. Вот надо было им все испоганить, придурки! Пришлось бежать следом. Животное уже на последнем издыхании было. До сего момента гоняли ее охотники по лесу несколько часов кряду Подготовились они к ночной вылазке основательно. Расставили ловушки, шумовые гранаты разбросали, чтобы сбить зверя с толку. «Слушайте сюда!» – прошептал охотник в рацию. «Я у неё на хвосте. Сука меня не видит и в панике не чует. Поэтому, как остановиться, не стрелять. Я ее сам сниму. Прием!» «Инфу приняли. Прием!» Волчица остановилась через минут пять. Отыскала поваленное дерево, полое внутри, да загнала туда щенка. Он же заскулил, хотел обратно к матери пойти, но та рыкнула на него. После собралась бежать дальше, как раздался один единственный выстрел. Зверь пошатнулся и рухнул рядом с бревном. «Все!» — поднес рацию губам мужчина. «Попалось!» «Повезло тебе, карась!» — послышался недовольный голос. «Мужики, отбой! Карась уложил отшельницу!» «Теперь твоя очередь!» — пробубнил с довольной улыбкой карась, глядя на волчонка, который вылез из укрытия и подбежал к матери. Щенок взвыл, начал носиться вокруг нее, толкать передними лапами, за уши кусать, но все без толку. Волчица лежала с открытыми глазами и высунутым языком, а из шеи струилась кровь. Потом детеныш лег рядом с материнской головой, прижался к ней всем тельцем, лапы подобрал под себя и стих. А из глаз цвета янтаря покатились слезы, точно человечьи. Вдруг охотник наступил на ветку, та хрустнула, из-за чего волчонок намострил уши и повернулся. «Тише, тише, бесовская отродья! Иди ко мне, я тебе колбаски дам!» Достал из кармана кусок копченой колбасы. Щенок сразу поднялся, а мужчина бросил ему колбасу. Но тот не торопился, просто смотрел на человека глазами полными страха. И охотник видел этот взгляд, понимал. «Так даже лучше, пойдешь за своей мамашей!» Медленно поднял автомат, прицелился. И тут снова раздался хруст веток за спиной человека. Однако за этим звуком последовало грозное рычание. Карась медленно развернулся, да так и застыл. Напротив него стоял черный волк с багровыми глазами. В холке достигал чуть ли не полутора метров. С острых клыков текла слюна. Зверь вздергивал верхнюю губу, оголяя зубы. «А ты откуда?» — пролепетал охотник и хотел уже выстрелить, как зверь прыгнул. «Сейчас же...» Сухая трава с листьями окрасились кровью. Зверь разодрал глотку охотнику. А через минуту рация несчастного зашипела, послышались голоса его товарищей. И вот рацию поднял высокий голый мужчина, поднес губам и заговорил. «Все в порядке. Ждите на ягодной полянке, как и договаривались. Через полчаса буду. Отбой». После осторожно положил рацию рядом с бездыханным телом. Волчонок же снова лег рядом с матерью, его не волновали разборки. Но тут к нему быстрым шагом подошел мужчина, схватил под живот, от чего щенок заскулил, принялся кусать спасителя за палец, за что сразу получил легонько по носу. И человек с волчонком в руках скрылся во мраке чаще.